Прелюдия. Ван Ли закончил, наконец, выравнивать бетон. Отставил в сторону тяжелую гладилку, примитивное приспособление из нескольких жердей и одной доски, и устало опершись на нее, перевел дух. Его товарищ и сосед покойки в казарме Чун Ли, они были из одной деревни и были даже где-то дальними родственниками, как вся деревня в провинции Чулань. Тоже отложил в сторону изляпанную раствором совковую лопату и, опустившись на колени, придирчиво стал осматривать плоскостность получившейся новой бетонной заплатки, сверяясь по маленьким щепочкам, маячкам по краям бывшей воронки. Все было хорошо, надежно и правильно. Сан Ван Ли был в этом уверен. Он очень старался, да и набил уже руку и глаз на этих бетонных работах, но проверить было, конечно, необходимо. Он понимал друга. Слишком много сейчас зависело от них, простых солдат Великой Китайской Народной Армии, вчерашних крестьян, которым партия и народ доверила важнейшее на сегодня – охрану южных рубежей Родины. Партия, народ и сам великий вождь товарищ Си верили в них, простых сельских парней, только что переодетых в военную форму и даже не научившихся толком ходить в ногу, и они были горды этим доверием. Немногим из их деревни так повезло быть не только призванным на военную службу, но и быть на самых передовых рубежах на одном из обширных насыпных островов в Южно-Китайском море, служащим, по сути, непотопляемым авианосцем ВМФ Китая в этом регионе. Так говорил товарищ Вичу Юсин, политрук их подразделения. Он хорошо разбирался в политике и многое рассказывал солдатам на политзанятиях. Проклятые американские империалисты, недовольные ростом могущества Срединной империи и ее союзом с Великой Россией, не только в конце концов конфисковали, то есть украли все накопления китайского народа, хранящиеся в западных банках, но и развязали ограниченную ядерную войну, чтобы навсегда сделать, как это было раньше, Великий Китай своей колонией. И самые передовые сражения происходят здесь, в Южно-Китайском море, по праву контролирующимся китайской армией и флотом. Два дня назад американский эсминец опять обстрелял остров своими кроватыми ракетами. И хотя значительная часть из них, как говорил товарищ Вичу сим были избиты береговыми комплексами ПВО, несколько ракет все же прорвались сквозь заградительный огонь и рассыпали над островом свою начинку. Десятки компактных бетонобойных блоков, которые в свою очередь взорвались из пятна в дырами попаданий в взлетно-посадочную полосу острова. Теперь, пока не удалось полностью залатать выбоины в бетоне, стоявшие в бетонных капонерах красавцы Ченду джей 20 с подвешенными уже под крыльями ракетами в воздух корабль были бесполезны, а сам эсминец отошел на расстояние недосягаемое для береговых ракетных комплексов острова, получив все же два попадания в борт. Так говорю, товарищ политрук. Теперь нужно было как можно быстрее привести в порядок ВПП аэродрома, чтобы доблестная авиация смогла добить раненого зверя, благозаделать пробоины в борту корабля в недок, много сложнее, чем залить бетоном щербины ВПП. Так говорил товарищ Ви Чу Син, а Ван Ли и Чун Ли, как и все солдаты их подразделения, старались изо всех сил. Чем скорее они починят полосу, тем скорее доблестные соколы товарища Си потопят проклятый смиц заклятого врага Китая тем скорее грядет окончательная победа, и можно будет с триумфом вернуться к своим семьям. Родина и великий товарищ, великий вождь, товарищ Си, не забудут наградами своих верных солдат. Так говорил товарищ политрук. Правда, были в тиши казармы, находившиеся в прохладной глубине бетонного капонера, и другие разговоры. Рядовой Кинчу, призывавшийся не из деревни, а даже обучавшийся два года в пекинском университете, По секрету говорил, что на самом деле Великий Китай совсем даже уже и не воюет с проклятыми Соединенными Штатами, что не за что воевать, что в самих Соединенных Штатах идет гражданская война между отдельными штатами, как якобы и между отдельными провинциями в самом Китае. А здесь, в Южно-Китайском море, пиратствуют просто отдельные корабли бывшего 6-го флота США, уцелевшие после Великой битвы за Тайвань что они воюют даже и между собой, в зависимости от того, какой штат поддерживает большинство экипажа. А наши острова и наш самолет мешают им установить гегемонию в сопредельных по берегам странах Вьетнаме, Корее, Кампучи. Слова Кинчу были умными, слушали его с уважением, ведь он не работал на поверхности, а большую часть времени проводил в штабе, а стало быть больше знал. Вот и про гегемонию. Красивое непонятное слово. Тоже упоминал товарищ политрук. Но в целом рассказы бывшего пекинского студента вызывали отторжение. По его выходило, что и сам континентальный Китай подвергся атомной бомбардировке. Великий комплекс плотин на реке Янззы полностью разрушен. В стране царит хаос и голод. Это что же, получается их семьи в деревне голодают? Такие разговоры не могли не вызывать неприятия. Ведь каждый рассчитывал после службы вернуться героем к своим родным, и отдохнуть там в родной деревне от изнуряющих ратных трудов на передовой. Конечно же, это не могло быть правдой. Да и сам Кинчу, надо сказать, несмотря на уважение за ученость, близость к штабу и очки вызывал непризнь. Ишь, щеголяют в чистенькой глаженной форме, а не как они, в потертые залива по нарастворам, из-за того, что редко бывает на поверхности. И его кожа сохранила гладкость и приятный матово-желтый цвет, в то время как их кожа, сжигаемая неумолимым тропическим солнцем, покраснела и покрылась болезненными волдырями. «Это все от солнца и пройдет», — говорил товарищ политрук, и ему верили. А очкастый студент, нудел про радиация, радиация. Такая радиация, кто ее видел? А вот солнце, вот оно, полит не переставая. Конечно, за такие неправильные разговоры сам Ван Ли и его друг Чун Ли и многие из его взвода сигнализировали, как полагается, товарищу политруку. И вскоре Кинчу исчез из их подземелья. Товарищ Фичу син сказал им на очередной политинформации, что кинчу заболел и был переведен в госпиталь. А заболел он от того, что, во-первых, мало бывал на поверхности, на свежем воздухе и солнце, а во-вторых, потому что тайком слушал в штабе радио и даже смотрел фрагментарно работающий спутниковый интернет. Фрагментарно. Это было тоже сложно и непонятно, но друзья Ван Ли и Чун Ли прекрасно поняли, что пекинский студент делал что-то нехорошее. Недаром весь интернет был полностью отключен по всему материковому Китаю сразу после начала Великой войны с американским империализмом. Сами они всецело доверяли информации товарища Ви Чу Хина, а он говорил, что до полной победы над империалистическими хищниками оставалось совсем немного. А дальше победа и возвращение героя в родную деревню. Какой то может быть голод, если Китай велик и богат, и они, Ван Ли и Чун Ли, защищают его южные рубежи? Надо только скорее заделать выбоины на ВПП, и летчики ВВС Китая разделаются наконец с проклятым эсминцем, и можно будет отдохнуть. Ван Ли вздохнул, поправил грязную тканевую защитную маску на лице и поволок тяжелую гладилку к следующей выбоине, в которую с подъехавшей машины бетонмешалки уже нагнетался через толстый грязный шланг жидкий бетон. За ним поковылял Чунли. в последнее время он жаловался на боли в ноге, да и волосы у него стали выпадать сильнее, чем у других, прямо прядями. Бедный Чунли. это все от солнца. Но перед отправкой на родину после победы их непременно подлечат, так сказал товарищ Вичусин, а сейчас надо было собрать все силы и работать. Ну что ж, работы Ван Ли никогда не боялся, ни здесь, ни в поле у родной деревни. Работать он умеет. Ван Ли остановился, удары в полосе в которую нагнетался бетон вздохнул, потрогал яркий эмалевый значок на груди, с которого мудро смотрели на происходящее профили товарища Мао и товарища Си и принялся вновь разглаживать бетон гладилкой проклятое солнце как печет вот сосед Хон Ли несколько лет назад работал в России на стройке он рассказывал, что там в это время года повсеместно лежит снег снег, снег, как хорошо бы если бы сейчас выпал снег и остудил зудящую кожу но нет Только яростное солнце, от которого, несмотря на форму, несмотря на панаму и маску на лице, так зудит кожа и выпадают волосы. Товарищ политрог говорил, что везде климат сошел с ума. Наверное, так и есть. Но об этом можно будет подумать вечером в казарме. Пока же нужно заделать эти последствия налета, чтобы летчики... Как же жарко. Владимир гнал и гнал тяжелую машину по обледенелой зимней дороге, то краем уха слушая препирательства Женьки Соленой, то включая приемник. Нет, эфир не вымер, как можно было думать, глядя на безжизненную заснеженную дорогу, и редкие, очевидно, что давно умершие деревни, попадавшиеся по дороге. В эфире то булькал джаз, то визжала современная музыка, но больше всего было протяжных завываний муэдзинов, горячечные скорлоговорки на арабском или каких-то, других восточных языках, заунывной восточной музыки, китайского лопотания. Англоязычной речи не встречалось совсем. Можно ли было по этим признакам судить об обстановке в мире? Он не знал. Почему их муслимов стало так много в эфире? Он вспоминал как-то, между делом сказанное профессором Лебедевым, что, мол, в случае обострения мирового конфликта совсем не обязательно для радикального сокращения населения сжечь это самое население ядерными боеприпасами. Боеголовок и без того мало. Достаточно разрушить комфортную среду обитания, лишить людей с детства привычных, как солнце и воздух, электричества, водоснабжения и канализации. И люди сами довершат начатое, уничтожив сами себя в ожесточенной борьбе за выживание. Люди такое зверье. Стоит лишь создать подходящие условия, чтобы проявились древние, загнанные вглубь подсознания звериные инстинкты. И это будет экологичнее, чем нейтрольная бомба. А если им еще помочь подходящим вирусам? А всевозможные негры им что ж не привыкать гадить за дверью пить из луж и рожать по 10 детей на каждую женщину, из которых выживет 2-3. Может быть потому и так много в эфире явно не европейской речи. Но все это были совсем не актуальные в мысли. Актуально было добраться до Азерия и выручить общину или отомстить за нее. Теперь дорога была свободна до самого Азерия. Что-то ждало там. Не получится ли, что они прибудут туда уже к остывающим головешкам? Специальный летучий отряд территориальной обороны Никоновского района под командованием Григория Даниловича, усиленный дружиной имени чегевары а проще говоря парнями Хронова, а также не так давно прибывшими новичками из Муска, среди которых Ольга Чума уже командовала отделением из пяти человек, И при содействии двух БТР и одного бронированного автомобиля вепр, идущих впереди, начали операцию по захвату укрепрайона противника, как выразился Хатон. Или по уничтожению банды подлых сволочей, гнусных ненавистных мерзавцев и растлителей малолетних, клятва преступников и наглых воров, кровопийц, церковников с так называемого «пригорка», как многословно выражался пропагандист и идеолог Сергей Петрович Мунделюсачий. Операция началась не очень удачно. Привезенный откуда-то Хатоном маленький беспилотный летательный аппарат, запущенный с небольшого установленного прямо на снегу станка, призванный облететь позиции противника и передать диспозицию на экран его ноутбука, был сбит первыми же двумя выстрелами с пригорка. Позорно кувыркаясь, он упал где-то в поле. Гришкой Хатону ничего не было на этот раз сказано но тот аж позеленел от страха. Последнее время Григорий его едва терпел, снисходя единственно к его маломальским военным познаниям. Сам он был лишен и таких. С него осталось бы, припомнив и прошлый позор с обмоченными штанами, погнать его впереди своих бойцов и впереди БТРов, искупать прежние грехи штрафбатом, как он неоднократно грозил своим бойцам, под огонь снайперов с колокольни. Впрочем, вот саму колокольню -то Хатон предлагал на военном совете сразу же снести. Благо, теперь для этого были все возможности. Во-первых, 30-миллиметровые пушки БМП, а во-вторых 82-миллиметровый миномет с небольшим, правда, запасом мин, предоставленный, как и бронетехника в аренду, главнюком соседнего района. Конечно же, не за даром, за половину всего, что достанется с пригорка. Условия были грабительскими, но сосед прекрасно знал Гришки на положение и бессовестно им пользовался. Но Гришка неожиданно с предложением снести колокольню и согласился. Получив для штурма взаймы целых две настоящих боевых машины пехоты, да плюс бронированного вепря, да еще и миномет, он внезапно вновь обрел некоторую самоуверенность. Сделать с этой бронетехникой общинники явно ничего не смогут, у них была только легкая стрелковка, судя по всему. Обрел Гришка также и некоторую с подачи старости дальнозоркость, то есть желание думать на перспективу. «Что пригорок мы теперь наконец возьмем, это ясно», — решал он про себя и что половину хабара и продуктов придется отдать, пусть. Ну что дальше? В родную Никоновку? Вполне возможно. Надо будет навести там порядок, кстати, задействовать в виде бонуса эти БМП, а то поставленный туда временным Ленька Шкура совсем нюх, кажется, потерял. Но здесь этот пригорок с церковью, за все время попортивший ему столько крови, это, что не говори, была все же лакомая конфетка. Возьмем, конечно. И как решили на совете, перед церковью, согнав туда деревенских, перевешиваем всех взятых с оружием в руках, плюс вовчика и этого мента, а также все старичье, а баб, которых помоложе, в работу, всех остальных в рабство отрабатывать свои грехи. Но сам-то, по выражению Хатона, район, уж очень удачно расположен, сколько они вокруг него уже крутятся. Вот и организовать себе там вторую после Никоновской базу, укрепить. Свести туда запасы. Замок на горе среди лачук простолюдинов, как выразился Борис Андреевич. А какой замок без башни? С нее хороший обзор. Вот и оставить ее. Хрен с тем, что снайперы с колокольни снимут пару-тройку бойцов. Пулеметы с бронемашин заставят их заткнуться. А вот сносить, как и вообще ломать там все обстрелом, не стоит. Итак, возьмем. Вон, бля, сколько народу собралось. И все, бля, каждый день жрать хотят. Подсократиться немного число едоков. Это только на пользу делу. По уголосу День и Волк выгребал двумя пальцами набившийся ему в сапожок снег. Здесь с колокольни еще не достанет. БМПшки и вепрь, как и предполагали, с рыканьем елозили вдоль подошвы пригорка, расстреливая из пулеметов любую попытку ответить. Сама колокольня тоже была уже вся в воспинах от пуль. Превентивно. Но с колокольни против ожидания не стреляли вообще. А вот с пригорка отвечали как-то редко и вяло. Уснули они там, что ли? Или разбежались по подвалам, суки? Рядом сопел юрист, этот, Попрыгайло, со своим коротеньким кедром. Кто-то из недавно прибывших, узнав, что он юрист, тут же и обозвал его «лойер». Что с английского означает «юрист». Ну, «Лойер» и «лойер». Новая кликуха быстро среди деревенских отрядовцев приклеилась к, к Попрыгайле. Даже староста слышали, пару раз назвал его так. Вроде и не обидная кличка, но юрист так юрист, лойер и лойер. Но когда его упоминали, произносили ее с подчеркнутой брезгливостью, как будто про гной какой-то говорили. Лоер. Ишь какая курточка хорошая Лоер, Никак не у него, у Дениса. Запасливый, сука, подготовился. Да и паб носиться не успел. Это они отрядаться через день на ремень. Не вылезали с позиций, а этот сука все в деревне отсиживался. Хорошо в этот раз Гришка никому слабины не дал, выгнал всех мужского пола, способных носить оружие в поле. Вон и Мундель. Без оружия, правда, все со своим неизменным рыжим потрепанным портфелем прижимает его к животу, как будто у него там бронепластина, как у Панина в жмурках. А может, так и есть. А староста Борис Андреевич, вот он, лежит в снегу позади всех герой, выставив из сугроба ствол своего, вернее, бывшего Громосеевского Стечкина, в бывшей Витькиной курточке. Тут, конечно, молодец Гришка, нефиг на все готовое, пусть тоже свинца с пригорка попробуют. Но что-то там молчат. Замолкли и пулеметы на БМП, прочесав частой гребенкой то место, которое могли достать снизу, где предполагались окопы. Не отвечают. Черт. — Че нах? Там стрелять-то поди некому. Рядом брякнулся Леха из новичков. Несколько бойцов оглянулись на него неодобрительно. не Волк тоже показал зубы. — Ну так иди, можешь в полный рост. — А че, не стреляют же, у них поди, нечего. — А ты иди, иди, проверь. Лежащие рядом поддержали Волка. Это они патроны экономят. Хитрые гады. Наверняка какую-нибудь гады задумали. Они там все жопы Особенно Вовчик. Вот-вот. Ты тут недавно раскладов не знаешь. Там реально отморозки прошаренные на пригорке. Хуль ты думаешь, мы сразу не взяли. В осаде сидели, мерзли. Пробовали уже. Так огребли, что. Насчет огребли тоже не понравилось. Слева и справа заскрипели. И нихера не огребли. Просто, просто у них позиция сильная. «Да, не ожидали просто. они, видишь, как окопались. Ну сейчас с техникой. С техникой, да, сомнём. Сминальчик, бля. Рот закрыл, нах. Чё ты выступаешь? Вот что ты выступаешь? Парагам захотел?» Чисто базар был готов перерасти в ссору, а то и в нечто большее. Такое сейчас было с Поши рядом. Нервы у всех на пределе. Только присутствие кого-нибудь из командования стужало горячие головы. Гришка так и сразу не церемоний сгнал в ночное дежурство на самый отдаленный пост без печки день Волк и был сейчас одним из младших командиров, звеньевой типа. Знать бы еще, что это такое. Ни звездочки, ни лычки, ни прибавки к пайку. Вся эта тягомотина уже реально заебала. И от того он просто отвернулся, не стал вмешиваться. Да пусть хоть перестреляет друг друга ему. Похер. Но внезапно нашелся поблизости еще один командир, которому было не похер, вернее командирша. Пригибаясь вдоль залегшей цепи, пробежала, держа автомат за цевью. Это новенькая Ольга Чума. Остановилась, брякнувшись на колени в снег. Нагло, как показалось, всем гапнула. Ну-ка быстро же ты позакрывали! Устроили тут свару! Молчать я сказала! Другой бы и в другой ситуации на такое просто сразу бы своротил. своротили бы ебало прикладом. Ничего себе охуевшая сучка! Но ни с ней, ни сейчас. Чума усиленно нарабатывалась и авторитет в отряде. Не смущалась от мата и сальных шуточек. И сама, в свою очередь, могла так словом огреть, что потом краснеть перед пацанами приходилось обидчику. А могла я не только словом. Короче, чума нарастила себе рейтинг, ничего не скажешь. А тут еще ее командиром отделения Григорий назначил. И она тут же всячески стала демонстрировать, что это неформальная должность. Командовать стала, распоряжаться, чертова кукла. И не только в своем отделении, ее стали побаиваться и в отряде. Девка к успеху прет, явно, если не споткнется, лярва. В общем, все и заткнулись. И даже волк не высказался в ее адрес. Удовлетворенная таким подходом, чума продолжила передавая распоряжение от командования. Сейчас машины пойдут на пригорок, сделают проход в этих вон их проволоках. Сейчас, чего они там намотали? Все за БМПхами. Кто вздумает тут отлежаться, потом не обижайтесь. Сигнал сирена. Сирена. Что за сирена нах? Нормальная сирена, что сирены никогда не слышали. И, поднявшись, побежала дальше, останавливаясь и передавая распоряжение. Выслуживается, проводив ее взглядом, буркнул волк. Хотела сказать больше и крепче, но он опасался, что стуканут гришки. — Ясен пень! — листовая порученка нах! — подержали рядом лежавшие пацаны. — А что за сирена в натуре? Откуда? — Хатон припер откуда-то. Здоровая, с ручкой. Древняя, как, как говно мамонта. На большую мясорубку похожая. — Психическая? — Угу. Николай, по кличке Толстый, лежал в снегу чуть поодаль и всю перепалку слышал. Да похер, сирена так сирена, да хоть свисток, хоть зеленая ракета. Причувствие было плохое, покойная мама ночью снилась, приходила к нему в его комнату в их хорошем уютном коттедже под Мурском, целовала в лоб, плохая, говорят, примета, когда покойники живых целуют в лоб, плакала. Что ж ты, Коля, так на жестком спишь, нельзя же так, как будто он сам себе выбирал на жестком спать. Хорошо еще перед штормом, как вон, голову Диму Голицына, не поставили на всю ночь дневальным. А сейчас, как всех, в цепи. Все здесь, как их не стесняясь, уже называют основные чмыри. Голый, кислый, селедка, и он толстый. Дали ружье старую двустволку и четыре патрона. А Голицыну ружья не дали. Дали большой углекислотный огнетушитель со шлангом. Велели таскать за БТР, если кинуть в него чем горючим, тушить. То тоже смертник. И наверняка погонит их вперед в первый ряд, а сами основные будут за них прятаться. Хотя бы уж словить сегодня пулю в голову, чтобы кончилось все. Ольга Чума пробежала вдоль всей залегшей цепи, останавливаясь и передавая приказ. И, наконец, оказалась среди бойцов своего отделения. Все было в порядке, все было в норме. Она тоже, конечно, наслушалась, уже рассказов про этот зловещий пригорок, про неубиваемых отвязных амазонок, смув-шоу балета. И про их вождя вовчика Хуря, убийцу из водея, но не особо верила во все эти рассказни. Скорее, судя по контингенту банды, тьфу, отряда, маменькины сынки, слизь, мажоры, наверняка просто обосрались при малейшей ответке, а сейчас выдумывают всякую чушь. Мунделя она так и вообще слушала чисто как сказочника, такую дичу несет. А так-то сила на лицо два БМП, один бронеавтомобиль тоже с пулеметом. Толпа народу с автоматическим оружием и даже миномет. Неужели не справятся с кучкой фанатичных, но плохо вооруженных религиозников? Справятся? Надо только это стадо, как правильно говорил Борис Андреевич, в местной смерти загнать, как древние китайцы говорили, чтобы у них выбора не оставалось – убить или быть убитыми. Там уже и инстинкты сработают. Никто умереть сам не захочет. Главное – поднять стадо в атаку. А то все рассчитывают за БМПХами на готовенькое – За свое отделение пять человек она была спокойна, дисциплину там построила, поднимутся как миленькие. Все, как папа говорил, по заветам американской армии. Солдат должен бояться своего сержанта больше, чем смерти. Вот как остальные, ну, это проблема старших, того же Григория Даниловича, благо его боятся тоже больше смерти. А она, если ее отделение первым ворвется в пробитую в проволоку и брешь, однозначно отличится, может быть ей дадут и взвод. И вообще на фоне этих мудаков она чувствовала себя очень уверенно, Да, тут можно сделать карьеру. Это не в умирающем муске сидеть, не у нищих коммерсов жрачку отнимать. Тут дела покруче можно мутить, оперативный простор. Главное взять сегодня этот пригорок по возможности отличиться при этом. Ну и, конечно, не словить пулю. Это было бы совсем уж ни к чему, в столь удачно начавшейся строиться карьере. Поодаль от нее лежал цепеленька. 15-летний брат Мишки из Хроновской дружины. Он был горд. Его теперь уже определенно обещал сам Харон взять в дружину и даже распорядился выделить ему оружие. Биатлонную мелкашку, всю в цветных наклейках с каких-то соревнований и пачку патронов. Магазинное заряжание там не работало, при стрельбе приходилось маленькие патрончики заталкивать ствол по одному, но это было настоящее же оружие. С 20 шагов две двухсантиметровых доски дыряло только в путь. А потом сказал, как возьмем пригорок, будет Сказал тебе и автоматы из трофейных. Если заслужишь, конечно. Тут, само собой, и брат слова замолвил. Он в дружине в авторитете. Вон лежит чуть впереди. С настоящим калашником и в боевой разгрузке. Будет такая и у него, у ленки. Жаль, что Маринка его сейчас с винтовкой не видит. Но ничего. Возьмем пригорок. Харон сказал. Казним всем тамошних. Повесим. Для этого всех деревенских соберут. И он, Ленька, будет стоять в оцеплении с уже настоящим, конечно же, автоматом. Харон, раз сказал, не подведет. Сурово и круто. Вот тогда Маринка и поглядит. Харон, то есть Витька Харонов, Харон, в просторечии отрядников, что знали его давно, и ходили с ним еще осенью в набеге на дороге, лежал поодаль, и рассматривал колокольную бинокль. Эти темные проемы в ней, украшенные теперь по периметру и щедрой россыпью пылевых отметин, в них он видел главную опасность наверняка там как они вот сука снайпер сидит и смотрит с глубины на них в оптический мать его прицел и конечно же рассматривает его Витьку они ведь все на него зуб имеют и Вовчик и Вадим и бляди эти падлы еще с тех пор с поляны ну ничего этот раз как возьмем пригорок лично надо будет проконтролировать чтобы никто из них в живых не остался Вовчик, татарин, этот, жена его и дочки потом обязательно надо будет еще эту сучку кончить, Адельку Передавали ему бабы с базара давно еще, что она поклялась его Витьку пришить за Илью. Она бесновата, ведь сучка. Ее обязательно надо будет заглушить. Опасная. Даже если вдруг удастся живьем взять, не тянуть до общей казни, а прямо так, на месте. Как это говорят? А, примитивно. Или превентивно. Ну, неважно Но грохнуть ее нужно будет обязательно. А то прям какие-то нехорошие предчувствия у него по отношению к ней. А потом... Он бегло взглянул на лежащего рядом Лещинского. Можно будет и тот оговоренный планчик замутить. Грохнуть здесь всех главных. Что там? Давно прошли те времена, когда хозяин с Гришкой Громосеева кончали, а он зассал. Ничего, я сейчас набил руку. Полоснуть всех из автомата и добить в голову деловта. И обосноваться на пригорке в самой церкви. Главный шалман устроить. Им бэмбэхи эти не отдавать в шлинах. Самим пригодятся поставить обе машины возле церкви, и никто не сунется, и пановать там. Лежавший в снегу поодаль артист, он же староста, он же Борис Андреевич, подсматривал на его елозащие на подступах пригорку бледно-зеленые с пятнами ржавчины туши двух боевых машин и третий броневик. Время от времени они разражались длинными пулеметными очередями, и тогда в районе где предполагались окопы противника, фонтанчики вставал в снег, или, если очередь была направлена в колокольню, облачками окутывала каменная и штукатурная пыль от попаданий, искрили рикошеты. Бу-бу-бу-бу крупнокалиберных пулеметов било по перепонкам. БМП старались вызвать ответный огонь и подавить его, но хитрые пригорские почти не отвечали. Рядом хлестка ударил выстрел. Борис Андреевич покосился, стрелял под полшень незаметно их отрядный снайпер. Этот, как его, Васек, из не так давно пришедших мурских разбойничков. Экипирован он был на славу. В белом, с темными пятнами, костюме поверх зимней одежды и даже в такой же маске на лице. На снегу с черными пятнами, вывораченной гусницами БМП земли, он маскировался просто отлично. Борис Андреевич с сожалением подумал, что надо было взять из дома бабкину простыню, закутаться в нее. Кто еще подстрелит, чего доброго. Хотя у бабки все простыни или в цветочке, или в полоску, глупо бы смотрелось. Хотя не менее глуп, чем тут погибнуть. Дело было важное, дело было, можно сказать, жизненно важное. Последний натиск. Под это дело и не стало панировать гришки, когда тот высказался на совете, что на этот раз должны пойти все. Ну и пошли. Все. Вон и лояр со своим коротеньким автоматом, и мундель поблескивает очками со своим рыжим портфелем. Вот дебил. Он в атаку собирается не с оружием, а с портфелем идти. Чернильная душа. Совсем, кажется, с ума сдвинулся. И даже он, Альбертик, сзади переползает на карачках, таская за собой огнетушитель. Тоже вроде как в пределе. Хотя отмазаться мог бы и по возрасту, и что рука у него до сих пор в лобке после того ночного визита на пригорок. Он-то что поперся участвовать. Это точно видит возможность пограбить, мародер еще тот. Снова хлестнул по ушам выстрел. Васек целился куда-то вверх и своей длинной, старой, хотя и ухоженной, еще с деревянным цевьем винтовки. Как ее? Трехлинейка, да. Песик какой-то революционный у них, массовка с такими была. Но у него с прицелом и тоже вся винтовка замотана белой маскировочной лентой. Реально парень подготовился. И даже лежащий у него рядом его личный еще с автомат ППШ, такой с круглым бубном под стволом, тоже умотан белым, целится куда-то через оптику. — Васек! А, Васек! — окликнул староста. — Видишь чего? Тот отвлекся от прицела, отодвинул с лица белую тряпку с дырками для глаз ответил. А вроде бы в проемах на колокольне движение есть, но не уверен. Оттуда не отвечает, полагаю, опасается пулеметов. А жаль, я бы того снайпера постарался бы достать. Очень мне его СВДха нравится. Себе заберу. Э, СВДха это что? Не подумав, сведо... осведомился Борис Андреевич, и потому, как скривилось в кислой гримасе лицо снайпера, понял, что сморозил что-то глупое, чего не знать было бы постыдно. Э, ну и пусть. Иж гад, не отвечает даже, как будто я бог знает, какую чушь спросил. Распустились тут. Оно понятно, до них ублюдков Гришка командир, а и так при нем хозобслуга из местных. Так они небось думают. Ну, пускай. Еще переспросил все же, решил блеснуть военными познаниями. А если он, ну тот, что на колокольне в бронежилете? Васек лишь усмехнулся. У меня и бронебойные есть. Запасливый. А то... «У меня, если хотите знать, даже несколько патронов с серебряными пулями есть», — похвастался тот. «Еще в Мурске в то время еще отлилось серебряных электроконтактов и переснарядил <свят> против нечистой силы <свят> на всякий случай». Артист прислушался к внутренним ощущениям. Тот, сидевший внутри дьявол, не шелохнулся, чего-то выжидая. Ему, судя по всему, были пофиг все эти серебряные пули против нечистой силы. Усмехнулся. они у тебя освещенные?» «Без этого, небось, и не сработает? Святой воды у тебя в запасе нет?» «Этого нету! А черт его знает, сработает или нет!» Оскалился в улыбке, оценив сказанное, как шутку, Васек. «В кино вроде и так срабатывало! В любом случае, вот возьмем церковь, там и осветим! Мундель он осветит!» И зашелся в хриплом, кашляющем смехе. Артист смотрел на него и прикидывал. Этот человек полезный! Про него ведь Хатон говорил, что он тут от черных квадратов музских. От этих, от, от патриотов. И прошаренный весь такой иши, и снайперская винтовка, и автомат с бубном, и экипировка. Недаром говорили, что он главарь этой самой банды мувской, что по беспределию он на складах в самом начале Родионовского управления-то. Небось есть запасы. Надо к нему поближе держаться и вообще перетянуть к себе под крыло, пригодится Но пока надо о том, как расправиться с общинскими думать, когда пригорок возьмем. Зверски, показательно. Вот тогда и Гришкины бойцы, и все пришли, и сразу увидят, кто чего стоит тут-то. Дьявол внутри заворочался, заворчал в предвкушении. Альбертик, лежа, как и все, в снегу, но значительно дальше всех, сучил ногами, стараясь согреть замерзающие стопы. «Одел, бля, эти модные кроссовки, одно название, что зимнее. Подошва промерзает только в путь, и теплый носок под них не оденешь». Тоже модные в прошлом. Соцезащитные очки в ярко-кислотной расцветке оправы забили снегом и запотевали. Их приходилось поминутно снимать, и протирать пальцами. Надела их специально, чтобы снег не слепил. Вспомню как-то давно уже смотренную передачу про полярников. Вот и не слепит. Но видно реально хуже. Блять. Когда же они раскачаются? Обязательно нужно будет, когда всех там на пригорке перебьют, найти эту сучку-зульку и отрезать ей голову. И насадить на палку, вот как череп той безесменшей Соловьевой. И пронести по деревне, чтобы знали. И чтобы нас, сучка, знала, как драться дубинкой. Ван Ли и Чон Ли закончили заделывать очередную, уже последнюю здесь дрю на взлетно-посадочной полосе. И пока бетоновоз был занят, присели на корточки, отложив длинные тяжелые гладилки. Можно отдохнуть. Перекинуться несколькими словами, вспомнить родных деревню. Ну и обязательно надо вспомнить ругательно проклятых американских империалистов и подлых джапов, из-за которых все это и началось. Ну ничего, ничего, вот наша авиация потопит этот подлый эсминец, сыпящий бетонобойные гостинцы на остров, подойдут наши корабли, великий авианосец Ляонин придет, это вранье, конечно, то, что говорили, что он потоплен у берегов Тайваня, и великий военно-морской флот Поднебесный очистит Южно-Китайское море, их море от всякой нечисти добьет врага в его логове на японских островах и можно будет вернуться домой скорее бы решающая битва весь мир сошелся в последние смертельные схватки за место под солнцем были забыты цивилизованность и человечность как страшный сон, как пережитки гневого либерального застоя отброшены такие понятия как толерантность и политкорректность остались простые и вечные с звериных времен ясные понятия Выжить, драться за свои интересы и интересы своего клана, банды, семьи, деревни. Выжить любой ценой, даже если для этого нужно реально перегрызть горло врагу. И в далеком и жарком Южно-Китайском море, и в заснеженной, забытой богом и властями деревушки Никоновского района, люди готовы были убивать друг друга, чтобы выжить самим.